«Агния. Дура!» Ругая себя последними словами, я бросила в раковину грязную ложку. «Что и кому я хотела доказать? Себе? Наташа? Предоставила бы Данилу самому объяснять ей что и как. «Так нет же!» Выглянула во двор, но было уже темно. Прошло, наверное, больше часа с момента, как я осталась в квартире одна. Ни звонка, ни сообщения. Подождав еще немного, набрала сама, но в ответ услышала только длинные гудки. «Возьми ты чертову трубку!» С тревогой и раздражением произнесла я вслух и сбросила вызов. Набрала снова. И снова ничего. Только фонарь за окном засветил ярче и потух с громким хлопком. Не зная, что делать, я просто стала ждать. Налитый кофе давно остыл, салатные листья в миске пожухли. Если Данил решил выгулить невесту под луной в качестве брачного примирения, мог хотя бы написать. Я бы тогда не ждала его, сидя у оконца, как незадачливая принцесса из плохой сказки. «Может, ответишь?» Я отправила сообщение и поняла, что слишком устала от непонятного ожидания. Ощущение тревоги только усилилось. Данил не ответил. «Да что там могло случиться?» Только я взяла чашку и отпила холодного кофе, телефон зазвонил. «Да», — ответила я сухо, увидев на дисплее фотографию Данила. «Где?» «Я в больнице. С Наташей». Не успела я задать вопрос, как получила жесткий, буквально ударивший меня ответ. Наташа чуть не попала под машину. У нее угроза выкидыша. Я уставилась в собственное расплывающееся отражение на стекле. «Наташа?» Авария, угроза выкидыша. Отвернулась, зажмурилась и потерла висок, не зная, что сказать. «Ключ в дверной коробке в шкафу. Запри, когда будешь уходить». «Хорошо», — Отрешенно отозвалась я. Надо было спросить, как Наташа и что с ребенком, но мне не хотелось. Не хотелось знать об этом и продолжать разговор, тоже не хотелось. Все, что было нужно, я услышала. «Запри, когда будешь уходить». Значит, ты сегодня не приедешь? Ты не поняла, огня. Голос Данила звучал глухо. В нем чувствовались стальные нотки. Почему же? Поняла? Я встала, подняла чашку и наклонила. Кофе тонкой черной струйкой и потек на вялые салатные листья, залил ломтик огурца. Дура! Надеюсь, с твоей невестой все будет хорошо. — бесстрастно сказала я и положила трубку. Если бы я не открыла, Наташа бы не бросилась прочь. И Данил тоже. Если бы я не открыла, ничего бы не случилось. Если бы... Но я открыла. Как и в тот вечер, когда погиб Влад. Если бы я лучше следила за ним. Если бы, если бы, если бы... Трусики я не нашла. Надела платье на голое тело и, взяв сумку, открыла шкаф. Рядом с вещами Данила висело Наташкино пальто и несколько платьев. Внизу стояли ее туфли. Стало горько. Как Данила сказал, ключ лежал в черной коробке. На связке — брелок-ягуар. Что, если Наташа потеряет ребенка? Эта мысль вызвала холодок по коже. Желание немедленно обнять сына отодвинуло все остальное на второй план. Но поехать к родителям сейчас я не могла. И к себе тоже. Не могла я и остаться тут. И дело было не в висящих рядом с вещами Дани платьях и не в блокированных женских туфлях, а в его словах «Когда будешь уходить».